Глава пятая. «Аллилуйя!» — заверещала пышнотелая дама в малиновом тюрбане и каком-то совершенно безумном балахоне ярко-оранжевого цвета. Ее массивные клипсы задребезжали в такт яростным взмахом рук. «Аллилуйя!» Толпа млела в едином экстазе. Голос пышнотелый, и так на самых высоких октавах, Вдруг взлетел на совершенно недосягаемую высоту, почти под купол огромного кафедрального собора. Затем, чуток пометавшись под величественными сводами, он звоном ударился о хрустальную люстру размерами с нехилый такой комбайн, запрыгал промеж великолепных витражей и мелкими хрустальными нотками осыпался на благоговеющих прихожан. Празднество Союза истинных христиан было в самом разгаре. От такого ультразвука у меня аж сердце ёкнуло. Я попыталась выдохнуть, но получилось так себе с трудом. А экзальтированная американка, внезапно перейдя в совсем другую, густую и низкую тональность, прогудела еще пару строчек осаны. Следом за нею торжественно и благочестиво грянул хор. Да так грянул, что у меня аж пупырышки на руках появились. «Красотища!» — восхищенно выдохнула рыбина, которая сидела рядом со мной. «Какая же красотища! Как же они могут, не то что наши!» Я, конечно, сдержалась, хотя очень уж хотела скептически хмыкнуть. «Да, эта женщина пела волшебно, просто божественно, и хор тоже. Но кто сказал, что у нас в стране нету таких и куда круче талантов?» Просто ситуация, что сейчас сложилась у нас дома, не давала таким вот самородкам возможности проявить себя. И пока эта дама здесь поет, ловя на себе восторженные взгляды остальных, где-то на базарах Рязани, Костромы и Тамбова наши певцы, скукожившись от пронизывающего ветра, перепродают импортную жвачку и окорочка буша. Стоят певцы, стоят ученые, стоят врачи, стоят инженеры. И вся страна... Или униженно перепродает импортную жвачку, или же медленно загибается от безденежьей и безнадеги, но зато сохранив гордость. Вот поэтому я сейчас здесь, чтобы не допустить того, что будет дальше. Но красиво же! не унималась рыбина. Красиво! буркнула я. На середину вышел ведущий в нарядном фраке и, сверкнув белозубы истинно американской улыбкой, провозгласил хорошо поставленным голосом. Дорогие мои, братья и сестры, мы, народ Соединенных Штатов, во времена сгущающихся туч и бушующих бурь, мы остаемся молодой страной. Как сказано в Писании, настало время избавиться от инфантильности. Пришло время вновь подтвердить стойкость нашего духа, сделать выбор в пользу лучшего будущего, привнести в него тот бесценный дар, ту благородную идею, которую мы передавали из поколения в поколение. Завет Всевышнего, что мы все равны, мы все свободны и все заслуживаем право на стремление к счастью». Он сделал паузу и продолжил. «Дорогие соотечественники и наши гости, подтверждая величие нашей страны, Мы понимаем, что величие не дается даром. Его необходимо добиваться. Мы, американцы, богом избранный народ. И на нашем пути мы никогда не искали легкого выхода и не довольствовались малым». Он опять выдержал паузу, и все присутствующие бурно зааплодировали. Я скрипнула зубами. «Мы остаемся самой процветающей, самой могущественной страной в мире». Улыбка в 32 зуба осветила его лукавое лицо. Так было до сих пор. И так должно быть в нынешнем поколении американцев. И так будет впредь. Во всем мире. Аминь. Овации разразились вновь. Люди радовались, хлопали. И тут, посреди всеобщего ликования, на середину собора вдруг вышел Федор Степанович Кущ, наш учитель физики. «По-моему, я ахнула. Кто-то рядом со мной ахнул тоже». Я оглянулась. Белоконь смотрела изумленными вытаращенными глазами. Он остановился ровно на том же месте, где пела экзальтированная американка, взглянула на разноряженную толпу таким взглядом, как смотрит строгий учитель на хулиганищах несмышленных школьников. Дождался, пока овации и шум стихнут. И в воцарившейся мертвенной недоумевающей тишине Внезапно, медленно и звучно запел красивым густым голосом песню рабочей артели. Слова дубинушки зазвучали под сводами собора, словно удар электрошокера, словно эффект струи диклофоса для полчищ тараканов. Я до сих пор не понимаю, как эти несколько строк, таких простых, таких незамысловатых строк, почему они всегда вызывали такую тревогу у угнетателей рабочего класса. Собравшаяся в зале толпа слов дубинушки не понимала. Русские, кроме переводчика, здесь не знали. Но интуитивно они ощущали, что здесь и сейчас что-то происходит, и все замерли, дисциплинированно слушали, словно бандерлоги перед мудрым Ка. Огромная толпа замерла и внимала. Припев со словами «Эх, дубинушка, ухнем», Наши пели уже втроем, плечом к плечу. На середину вышли и присоединились комиссаров и пивоваров. А когда грянули строчки «Но настанет пора и проснется народ, разогнёт он могучую спину», пели уже все. И Рыбина, и Белоконь, и Сиюткина, и Зыкова, и наша переводчица Валентина Викторовна Кирьянова. Я оглянулась. Пел Арсений Борисович, пела чита пожилых супругов и брюнет с длинным носом, и вечно задирающие носы дамочки, и даже Читаляховых пела, и даже я. А в пансионате, где мы теперь проживали, разразился грандиозный, можно даже сказать, эпический скандал. Когда после нашего триумфа мы вернулись за город, где теперь проживали в связи со взрывом коллектора и отсутствием воды в городе, Аврора Эларионовна негодующе нам заявила. «Ваша самодеятельность возмутительна!» И посмотрела сперва на зятя, а затем на Арсения Борисовича. «Почему это?» — моментально влезла белоконь, и я вздохнула. Но вот почему она не могла промолчать? Бабулька бы поголосила и умолкла. А теперь придется весь вечер отбиваться. «Вас пустили на мероприятие такого уровня! Такие люди там собрались, высшее общество, элита! А вы себя как показали...» «Дикари! Опозорили всю нашу делегацию! Что они теперь о нас подумают?» «Почему это опозорили?» — поддержала Белоконя Рыбина, Хоть она и была ее извечной противницей, но тут вдруг поддержала. «А потому что частушки свои распевайте в сельском клубе, а не на собрании культурных людей в такой стране!» — заверещала Аврора Илларионовна. «Уважаемая Аврора Илларионовна!» — примирительно сказал Кущ. «Дубинушка — это русская народная песня, которая является нашей классикой». «Замолчите!» — взвизгнула та. «С вами будут соответствующие структуры разбираться, когда мы вернёмся домой. Позор! Скотство!» «Ну, знаете!» — вспыхнул Кущ. «Попрошу со мной таким тоном не разговаривать». «Мама!» — попыталась достучаться до её разума Лариса Сергеевна и её дочь. Но всё было тщетно. «Арсений Борисович, почему вы молчите?» — решила втянуть старейшину в скандал Аврора Илларионовна. «Вы должны дать оценку этой вопиющей ситуации. Набрали в поездку кого попало. Вот вам и результат». «Аврора Илларионовна», — не выдержала я. «Финансирование на эту поездку вообще-то выделили именно нам, именно нашей делегации, делегации из Калинова». Так что это вы, так сказать, воспользовались своим положением областной структуры и присоединились к нам. «А вы вообще молчите!» — пронзительно заверещала она. «Ваша роль здесь вообще непонятна. К союзу истинных христиан вы отношения не имеете. Я прекрасно вижу, что на утренние молитвы вы не ходите. И на вечерних были всего один раз. Как вы сюда попали? Еще и дочку свою взяли?» «Вообще-то...» Именно за мероприятие, которое проводила Любовь Васильевна, нам и оплатили поездку сюда. И вам, кстати, тоже. Попытался разрулить конфликт пивоваров, но только подкинул дровишек в костер ее ярости. Так что можете поблагодарить Любовь Васильну. И понеслось. Вот не надо было ему это говорить. «Роман, скажи хоть что-то!» — завизжала она. «Ты же видишь, что происходит. Мало того, что они опозорили нас перед людьми. Так еще и напали на меня. Деньгами уже упрекают. Да вы все должны быть нам благодарны, что Арсений Борисович проявил великодушие и пустил вас сюда. Хотя очень зря. — Попрошу умерить свой тон, — процедил Ляхов, неприязненно глядя на меня. — То есть вашей родственнице называть нас скотами можно, а Любовь Васильевне умерит тон? Так, по-вашему? — Что-то много вы себе позволяете, товарищ, — отрезал Пивоваров. «А вы кто такой, чтобы мне замечание делать?» — вскинулся Ляхов. «А вы кто такой?» — усмехнулся юрист. «Пётр Кузьмич, не обращайте внимания», — сказала я. «Роман Александрович мнит себя хозяином области. Она считает своими крепостными, поэтому и ведет себя соответствующе». Комиссаров громко заржал. Хамье! презрительно сообщила ему Аврора Илларионовна. Скандал продолжал набирать обороты. Благообразный не выдержал и решил вмешаться. «Товарищи!» — строго сказал он. «Давайте прекратим разборки. Я требую, чтобы вы сейчас разошлись по своим комнатам. С каждым из вас будет проведена беседа. И я считаю, что вы должны извиниться друг перед другом. Бог все видит. Не копите грехи». В Писании сказано... Он затянул нудную проповедь монотонным голосом минут на двадцать. Слушать ее после нашего триумфа в соборе было откровенно скучно. Однако главную функцию Арсений Борисович выполнил, потушил пожар конфликта. Поэтому, когда он договорил, все уже малость пришли в себя. Во всяком случае, больше никто никому ничего не говорил. Так бросали друг на друга язвительные и недоброжелательные взгляды, и все. После проповеди выговора нас отправили по своим комнатам. В этом пансионате... Мы проживали с большим комфортом, чем в городе. Здесь была мебель классом повыше, и кормили получше. Кстати, столонами пришлось обломаться. Здесь, кроме нашей столовой, других точек общепита не было. Поэтому вопрос с наличкой долларами завис. Но Рыбина обещала разобраться. И я верила, что у нее все получится. Невзирая на склоки Авроры Иларионовны, на высокомерную спесь ее высокопоставленного зятя, на боль в натертой ноге, настроение у меня, Все равно было замечательное. Первый этап, не такой уж большой, но при этом такой важный, был выполнен. Зеленая бомба замедленного действия заложена. Да, она маленькая. Да, не быстро это будет, не завтра. Но уже через пару лет проблемы у них начнутся. А еще через пару лет жахнет их прямо хорошо. Я понимала, что это такая малость, такая ерунда. Но это сейчас так. Завтра им будет не до смеха, а там авось нас оставят в покое и займутся своей страной и своими проблемами. Раз все началось раньше, чем я думала, то будет правильно заложить им еще парочку подарочков. А для этого нужно продолжить привлекать остальных, согласно ранее утвержденному плану. Я удобно устроилась в мягком кресле и щелкнула пультом от телевизора. На экране вспыхнуло изображение, толстопопая мулатка в ультратонких шортиках и огромных солнцезащитных очках, что-то пело и активно вертела этой самой попой то на фоне пальмы моря, то на фоне казино. Пропаганда красивой жизни и больших денег была здесь поставлена на все сто. Я переключила канал. На экране возник всколокоченный бородатый мужичок с огромным сачком, который зачем-то пытался выловить крокодила из бассейна. А тот открывал зубастую пасть и пытался цапнуть сачок. Мужик в ответ ржал и что-то быстро-быстро лопотал по-английски. Я уже кое-как понимала английскую речь и сама говорила, но когда вот так быстро, я еще зависала и плавала. А когда мужик поскользнулся и рухнул в воду прямо к крокодилу, мои нервы не выдержали, и я торопливо переключила канал опять. Попала на новостной канал. На экране транслировали кадры из города. Тот микрорайон, где мы жили, я узнала сразу молодой корреспондент что то вещал на фоне творившегося там Армагеддона. стараясь не вступать в реку дерьма он оживленно жестикулировал и возмущенно вел репортаж дважды он не выдержал и прямо в эфире зажал нос пальцами хотя может быть это было сделано специально чтобы надавить на эмоции зрителей а я тем временем рассматривала картинку репортажа М да комиссаров и куще развернулись не на шутку Город затопило фекалиями в буквальном смысле этого слова. А учитывая, что воды сейчас там не было, во всяком случае в нашем микрорайоне и рядом, то я им не завидую. В дверь постучали. «Открыто», — сказала я и нажала на кнопку отключения звука. «Не помешаем?» Ко мне заглянули кущ и комиссаров. «Да, помени, чёрта, как говорится». «Проходите», — сказала я и включила звук опять. О. — хохотнул Куща и сказал комиссарову. — Глянь, Фима, нас уже и по телевизору показывают. Да мы герои, знаменитости, на всю страну прославились. — Сплюнь! — трижды поплевав через плечо, ответил комиссаров. — Ага, знатно вы шороху навели, — сказала я. Комиссаров приосанился, похвала ему понравилась, а Кущ весело сказал. — Кто бы подумал, что в Фимке такой талант пропадает, а ведь был скромным тружеником на заводе. Гордостью предприятия. А что думаешь, нет? хмыкнул комиссаров. Я, между прочим, и на доске почет висел, целую пятилетку. Ну вот я и говорю, подхватил Кущ, был пионером, пример, а сейчас террорист террористом. А как вы это сделали? спросила я. Это из-за того дуста так все рвануло? Ой, тут такая смешная история, начал Кущ. В общем, пошли мы с Ефимом в тот дом. «Ну, где ремонт делают?» «Смотрим, а там...» В дверь опять постучали. «Открыто!» — крикнула я. Надеюсь, это неблагообразный пришел разбираться, а то увидит, что у меня гости еще ругаться будет. Я так и не поняла, можно ли нам между собой общаться или нужно сидеть по одному и молчать, пока он не снимет запрет. Заглянул Пивоваров. Увидев, что все в сборе, он расцвел. «О, а я гляжу, герои собрались!» «Наши деяния вошли в историю», — кивнул на экран телевизора Кущ. Петр Кузьмич, как вы думаете, как профессионал, если нас поймают, сколько лет нам за это дадут?» — с беспокойством спросила я. «Пусть сперва поймают», — хохотнул Пивоваров и повернулся к Кущу и Комиссарову. «Я вот что хотел спросить, товарищи. Когда мы планируем разобраться с электричеством?» Я охнула и с подозрением поочередно посмотрела на куще на Комиссарова и на Пивоварова. Но тут дверь распахнулась, и в комнату без стука практически вбежала запыхавшая себе лаконь и выпалила. «Любовь Васильевна, вам там звонят!» «Что? Кто?» — не поняла я. «Международный звонок, из Калинова!» — с тревогой сказала она. «Идите быстрее!» Мое сердце нехорошо ёкнуло, и я изо всех ног побежала к администратору. Сначала сквозь шум и щелчки в трубке я не слышала практически ничего, из-за расстояния связь была ужасная. «Алло! Алло!» — кричала я в трубку. В ответ что-то щелкало и завывало. «Алло!» И так несколько минут. Несколько бесконечных минут, за которые я надумала уже черт знает что. Но через некоторое время, сквозь все эти щелчки и грохот, я услышала голос Гали. «Галя?» Удивилась я. Вот уж не ожидала. Это последний человек, на которого я бы подумала. «Галя! Галя! Что случилось?» «Люба!» — закричала она в трубку. «Люба! Ты меня слышишь?» «Галя! Галя, что случилось? Скажи мне!» В ответ опять что-то лязгнуло и заскрежетало в трубке. Сердце мое замерло от ужаса. Что же там дома могло такое случиться, что Галя мне решила позвонить? «Люба! Люба!» кричала Галя. «Алло, алло!» Наконец щелочки прекратились, и я отчетливо услышала ее голос, словно бы она сидела напротив меня. «Что такое, Галя?» «Люба, ты меня слышишь? Твои дети! Опека забрала твоих детей!» Чуть не плача, кричала Галя. «Твой отец просил меня тебе сказать. Люба, скорее возвращайся!» «Галя, а что с отцом? И куда их детей забрали?» Кричала я. Но соединение уже разъединилось, послышались длинные гудки. Видимо, у Гали закончились деньги.